Часть десятая. Погрузившись под воду, корабль унес с собой кости Джеймса Уэйта, смешавшиеся на полуморозильной камеры со станками рептилий и птиц, подобных тем, что обитают здесь и поныне. Только кости, которые сродни скелету Уэйта, не встретишь сегодня обтянутыми плотью. По всей видимости, он представлял собой нечто вроде самца обезьяны, ходившего на двух ногах. инаделенного чрезвычайно крупным мозгом, назначение которого, как можно догадаться, заключалось в том, чтобы управлять руками его владельца, имевшими весьма хитроумное устройство. Они способны были приручать огонь, пользоваться различными орудиями. Возможно, существо это умело изъясняться при помощи словаря из дюжины или более слов. Когда судно пошло к одну единственным обладателем бороды на острове был капитан. Год спустя предстояло появиться на свет его сыну Камикадзе, а еще через тринадцать лет на острове появилась вторая борода, борода Камикадзе. Ибо, сказано Мандараксом, жил был бородатейший дед, промолвивший раз быть беде две совы и орел, тревьюрка и щегол. свили гнёздов в моей бороде. Эдвард Лир, годы жизни 1812—1888. К тому времени, как корабль затонул, колонии исполнилось десять лет, и капитан успел превратиться в страшно занудную личность, которой ни о чем было думать и не чем себя занять. Большую часть времени он проводил близ единственного на острове источника водоснабжения. Рыдника, бившего у подножия кратера. Когда кто-нибудь приходил за водой, он встречал этого человека так, словно являлся милостивым и всезнающим хозяином источника, его опекуном и хранителем. Он сообщал даже женщинам Канкабона, которые не понимали ни слова, из сказанного им о самочувствии Рыдника, описывал его струю неистречен в скале как очень взвинченная, очень жизнерадостная, очень вялая. или еще какой-нибудь. Струение же этого в действительности оставалось неизменным, будь то за тысячи лет до высадки колонистов на остров или сегодня, хотя современные люди в нем больше не нуждаются. Чтобы понять его природу, не требовалось оканчивать военно-морскую академию США. Тайна ключа отгадывалась просто. Кратер представлял собой огромную емкость, которая улавливала дождевую воду. пряча ее от Солнца под толстым слоем вулканических обломков. И в емкости этой имелась слабая течь – родник. При всей массе, имевшегося у него в распоряжении свободного времени, капитану вряд ли удалось бы как-то усовершенствовать устройство родника. Вода и без того уже самым замечательным образом струилась из трещины в застывшей лаве, скапливаясь в естественном углублении десятью сантиметрами ниже. Углубление это было и остается размером с раковину умывальника в туалете возле кают компании увесистого ставня. И будучи полностью вычерпана, независимо от вмешательства капитана, ровно через двадцать три минуты и одиннадцать секунд, как было засечено мандараксом, оказывалась вновь наполненным до краев. Как описать мне преклонные годы капитана? Следовало бы, наверное, охарактеризовать его душевное состояние как спокойно-безнадежное. Но, разумеется, ему не обязательно было пережить Робинзонаду на Санта-Рассалии, чтобы прийти к такому мироощущению. Ибо сказано Мандараксам «Масса людей влачит дни в тихой безнадежности». Генри Дэвид Тора. Годы жизни. 1817-1862. Почему, спрашивается, эта тихая безнадежность была столь распространенным недугом в ту эпоху, в особенности среди людей? И вновь я выволакиваю на сцену единственного настоящего злодея во всем моем повествовании гипертрофированный человеческий мозг. Сегодня никто не влачит дни в тихой безнадежности. Миллион лет назад люди были спокойно безнадежны. по вене заключенных в их черепах адских компьютеров, неспособных к расслаблению или праздности и вечно требовавших все более сложных задач, которые жизнь не успевала им подкидывать. Итак, я изложил почти все события и обстоятельства, сыгравшие на мой взгляд решающую роль в том, что человечество дожило до сегодняшнего дня. Я перебираю их в памяти точно замысловатой формы ключей. к обножеству запертых дверей, за последней из которых открывается эра полного благоденствия. Одним из этих ключей с уверенностью можно считать отсутствие на Санта-Росалии каких-либо орудий, кроме непрочных соединений из костей, прутиков, камней, дрыбьих и птичьих кишок. Будь в распоряжении капитана приличные инструменты—ламы, кирки, лопаты и тому подобное. Он наверняка нашел бы способ во имя науки и прогресса засорить источник или заставить его извергнуть всю скопившуюся в кратере пресную воду за одну-две недели. Что касается баланса, которого колонистам удалось достигнуть между собой и своим пропитанием, то следует сказать, что он тоже основывался скорее на везении, нежели на сознательных действиях. Природа решила проявить щедрость, поэтому пищи вокруг было достаточно. Поголовье птиц на архипелаге в те годы умножалось, и иммигранты из перенаселенных птичьих базаров стекались на Санта-Росалью, занимая гнезда птиц, съеденных людьми. В случае же с морскими игуанами, неумевшими покрывать вплавь большие расстояния, подобного естественного восполнения не происходило. Но отталкивающий вид этих присмакивающихся и содержимого их желудков побуждал людей потреблять их в пищу лишь во время на крайней нехватке любой другой пищи. Самым вкусным блюдом все признавали яйцо в течение нескольких часов пекшееся на раскалённой солнцем каменной плите. Огня на Санта-Росалии не было. Вторым по предпочтению блюдом была рыба, отнятая у птиц. третьим – сами птицы, и, наконец, зеленая масса из желудка морской игуаны. Более того, природа была настолько изобильна, что в распоряжении колонистов имелся резервный запас провизии, о котором они знали, но которым им ни разу не пришлось воспользоваться. Кругом лениво валялись и строили проходящим людям глазки тюлени и морские львы всех возрастов, ничего не подозревавшие и не опасные. за исключением самцов в брачный период. Они были чертовски аппетитны. Роковым для колонистов могло обернуться то, что они почти сразу истребили всех сухопутных игуан, но катастрофы, как показало время, все же не произошло. Это могло иметь крайне важное значение. Случилось, однако, наоборот. Гигантских сухопутных черепах на Сан-Терассалии сроду не водилось. а не то колонисты, вероятно, истребили бы их. Но и это не сыграло бы слишком большой роли. Между тем, в остальных частях света, особенно в Африке, люди вымирали миллионами, поскольку им посчастливилось гораздо меньше. Там годами не шли дожди. Прежде их выпадало много, теперь же, похоже, дождей больше не приходилось ждать совсем. Хотя бы африканцы перестали плодиться – это уже было неплохо, хоть какое-то облегчение. Это означало, что в мире стало гораздо меньше чего-то, способного распространяться. Капитан осознал, что Канкабоны беременны, лишь за месяц до того, как первая из них родила. Родила первого зачатого там на острове человеческого самца, который вошел в историю под прозвищем. которая в восхищении перед его мужской природой дала младенцу пушистое акико – камикадзе, что по-японски означает «священный ветер». Первым поселенцам не суждено было стать единой семьей. Однако последующие поколения, после того, как умерли последние из стариков, стали ею. Их объединяли общий язык, общая религия, общие шутки, песни и танцы – И тому подобное, почти все унаследованное от Канкабона. И Камикадзе, когда ему пришла пора превратиться в преклонного старца, стал тем, кем никогда не был капитан, всеми почитаемым патриархом, а Акико столь же почитаемой прародительницей. И произошло это образование идеально сплоченной семьи из столь генетически разнородного материала очень быстро. Как чудесно было это наблюдать. Зрелище это заставило меня почти полюбить людей, даже такими, какими они были тогда, с чересчур большими мозгами и так далее.